Орфограммы в словах можно найти по особым приметам или опознавательным признакам. Для орфограмм гласных букв – это гласное без ударения, гора, село. Для орфограмм согласных букв – это стечение согласных, загадка, здравствуй, шипящие и ц, шелк, циркуль, конец слова, пирог, лед. Для орфограмм буквы.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 Сложные слова, приставки кое, в, по, суффиксы не будь, либо, то, частицы то, к. Для орфограммы пробел слитные и раздельные написания. Частицы не, ни, бы, же, предлоги, сложные слова. Опознавательные признаки орфограмм помогают найти точки применения орфографических правил,